Глава 5. Паста Наполитан. Наполитан популярное японское блюдо, возникшее под влиянием европейской кухни. Готовится из спагетти, кетчупа или томатного соуса, лука, грибов, зелёного перца, колбасы или сосисок бекона. 1. Покинув станцию Киото через выход Карасума, сквозь дымку дождя Аска Мидзуки увидела телебашню. По лицу ее пробежала легкая тень. Аска быстро раскрыла виниловый зонтик. Она понимала, что сейчас разгар сезона дождей, так что ничего не поделаешь. Но все же поглядывала на серое небо с надеждой. Капли дождя, потоками хлиставшие с небес, резко ударялись и отскакивали от поверхности земли. На улице кара Сумадуоре то тут, то там виднелись лужи. Стараясь не ступить в лужу, Аска двинулась на север. Наконец, впереди за пеленой дождя возникли очертания храма Хигасия-Хонган-дзи. Аска вытащила из кармана своего красного дождевика сложенный листок бумаги и, придерживая зонтик на правом плече, развернула его. Сверившись с картой на листе, она быстрым шагом перешла дорогу на светофоре. В Киото Аска была третий раз. Первый раз она приезжала сюда с экскурсии, когда училась в средней школе. Второй её возил дедушка, Тиитеро Оба раза она видела только бесконечные буддистские храмы да синтаистские святилища, и это все, что запомнилось ей из этих поездок. Когда Аска, оставив позади их и гаси Хонгандзи, двинулась на восток по Сёман-Дуори, ей вдруг показалось, что она слышит голос дедушки. «Не может быть!» Остановившись перед невзрачным зданием с покрытым известью стенами, Аска нахмурилась. На машине серого цвета в двухэтажном доме не было ни таблички, ни занавески при входе. Заколебавшись на мгновение, Аска всё-таки решилась открыть раздвижную дверь. "Добро пожаловать", весьма холодно поприветствовала её молодая женщина в белом халате и джинсах. "Это ресторан Камагава?" спросила Аска, оглядывая неказистую обстановку заведения. "Верно. А детективное агентство Камагава тоже здесь располагается". Так вот, значит, по какому вы вопросу? Агентство у нас вон там, в дальних комнатах. А я его глава, Койси Комагава. Койси поклонилась гостье. Меня зовут Аска Мидзуки. Я разыскиваю одно блюдо. Аска сняла дождевик и смиренно опустила голову. Присядьте, пожалуйста. Нужно будет немного подождать. Койси собрала посуду и выдрузила на поднос. В зале посетителей, похоже, сейчас не было, но следы их присутствия всё ещё оставались на столиках. Аска устроилась на алюминиевом стуле. Посетитель? Из кухни выглянул мужчина в белом халате, хозяин заведения. Нагара Камагава. Это по нашим поисковым делам, ответила Койси, протирая столешницу. Вы не голодны? спросил у гостьи Нагара. Можно было бы и перекусить. Обычно для тех, кто у нас впервые, Мы подаём что-нибудь на свой вкус. Вас это устроит? Я не особо привередлива в еде. Да и аллергии ни на что у меня нет. Лишь бы вкусно было. Приподнявшись с места, Аска склонила голову. "Мы сегодня как раз ждём такого клиента. Он сказал, что хочет попробовать всего понемножку и чтобы вкусно было. А я на всякий случай наготовил побольше. Так что сейчас и вам принесу". С этими словами Нагара быстрыми шагами отступила обратно на кухню. В окна мы издалека добирались в такой-то дождь. Куисе аккуратно протёрла поверхность столика перед Аской. Из Хамамацу. Коротко ответила та. Хамамацу город в префектуре Сидзёка на острове Хонсю. Вот оно что. А как вы нас нашли? спросила Куисе, наполняя кружку для Аски из керамического чайника. Мои родители держат небольшой бар, поэтому регулярно читают деликатес Сусёндзю. «Разыскиваем еду». Я сразу зацепилась за эту строчку. «И вы отправились сюда, прочитав одну единственную строку объявления? Да уж и правда вас, похоже, вела сама судьба». «Сначала я не знала о вас ничего, даже места, где вы находитесь». Набравшись смелости, позвонила главному редактору деликатесов Сюндзю. Она любезно согласилась со мной поговорить, и после долгой беседы в порядке исключения всё-таки дала подсказку — Так, я здесь и оказалась. Бар ваших родителей находится в Хамамацу. Кажется, я его знаю. Там ещё вкусного угря подают. Угорь тоже есть, но наше коронное блюдо гёдза. Аска отхлебнула немного чаю. Гёдза разновидность обжаренных пельменей с разнообразными начинками: фаршем, морепродуктами и овощами. Хамамацу в целом славится своими гёдза. добавил нагара, показавшись из кухни с подносом полным еды. Хамамацу, гёдза и правда самые вкусные в Японии. Поспорить с ними может только Уцуномия, гордо кивнула Аска. Уцуномия центральный город и административный центр префектуры Тотиги на острове Хонсю. Угорь и гёдза, и то, и другое вкусно. Койси поставила перед гостями полукруглый поднос и положила палочки. Аска уверенная, что оказалась в простенькой забегаловке, где и еда будет, соответственно, весьма удивилась. Хоть заведение и выглядело не презентабельно, подача была церемонной, вполне в духе традиционной киотской кухни. "Простите, я", забормотала она, нервно подёргивая плечами. "Не волнуйтесь, главное, чтобы вам всё понравилось", успокоила её Койси, побрызгав на поднос из пульверизатора. Ресторанчик у нас, конечно, маленький, но мы всё-таки, как это и принято в Киото, уделяем особое внимание тому, чтобы еда и приборы соответствовали сезону. Сейчас у нас летняя пора. Но как правильно заметила Койси, главное, чтобы вам всё понравилось. Нагара принялся расставлять тарелочки на подносе перед Аской. Они были совсем крохотные, меньше, чем её ладонь. Кажется, такие блюдца называют мамезара, тарелки под фасоль. "Как мило", воскликнула Аска. "Тут у нас всё в кучу: и старинные, и современные, и даже в западном стиле". На подносе перед Аской словно распустились диковинные цветы. Она насчитала 12 разноцветных тарелочек. Если пойти слева сверху, то здесь у нас тонко нарезанный окунь из акаси, приправленный молодыми листочками японского перца. Очень вкусно с соусом понзу. Обязательно попробуйте. Тофу с мисо и баклажанами камо. Я порезал на небольшие кусочки, чтобы было удобно есть. Баклажан камо сорт баклажанов, сорт баклажанов, отличается круглой формой, плотностью и тяжёлым весом. с гребенчатками из залива Мадзуро. Я тонко нарезал имбирь. Гребенчатка складчатая, вид пресноводных моллюсков с крупной раковиной. А из маринованной в сладком уксусе сельди сделал суси. Дальше у нас жаркое из ранних лесных грибов, жареная мурена, темпура из зелёного перца, жареное морское ушко в маринаде из мисо. Затем лапша в рыбном бульоне, курица, тушёная с перцем, копчёная скумбрия с кедровыми орешками, ещё соевые палочки с маринованными овощами. Я всё приготовил небольшими порциями и нарезал, чтобы вам было спотручнее. Как будет готов рис с анаго, принесу. Анаго рыба из семейства морских угрей. Угощайтесь, пожалуйста. Закончив с объяснениями, Нагара убрал поднос под мышку. «Вот это да! Впервые вижу такое разнообразие! А с чего бы начать?» У Аски загорелись глаза. «Всё на ваш вкус, не стесняйтесь!» Поклонившись, Нагар удалился на кухню. С серьёзным видом Аска соединила ладони у груди, а затем взяла палочки. Подхватив кусочек окуня, она окунула его в соус-понзу и отправила в рот. «Как вкусно!» Неожиданно громко для самой себя воскликнула Аска. Долго не раздумывая, она посолила жаркое из грибов и тут же за него принялась, довольно кивая. "Осторожнее, очень горячо", предупредил Нагара, ставя перед ней на стол глиняный горшочек, накрытый крышкой, из-под щелей которой поднимался пар. "Очень приятно пахнет", принюхалась Аска. "Обычно угорь тоже, конечно, вкусный, но и онаго по-своему неплоха". «Я её пожарил и добавил к рису с японским перцем». Нагаре приподнял крышку, и пар повалил ещё сильнее. Переложив рис с анагоом в небольшую миску, Аска, кротко улыбаясь, приготовилась пробовать. Глядя на неё, Нагаре поклонился. Когда Аска потянулась к третьей по счёту тарелочке, глаза её слегка увлажнились. Пятая, шестая, седьмая... Здесь она расплакалась окончательно... Аска достала платок и принялась вытирать глаза. Коэси, не утерпев, подскочила и слегка нагнулась, нависнув над ней. — Что-то случилось? Вам плохо? — Просто это все слишком вкусно. Извините, со мной всегда так, когда я пробую что-то настолько аппетитное. Аска улыбнулась сквозь слезы. — Ну, раз так, то вам не о чем тревожиться. Собрав пустые тарелки, Коэси прошла на кухню. Нагара внимательно наблюдала за происходящим, а Аска с ирлило взглядом оставшиеся 5 мисочек. Она, конечно, сказала, что пришла сюда в поисках давно забытого вкуса, но, может, на самом деле судьба привела её в ресторанчик Камагава только для того, чтобы попробовать эти восхитительные блюда. Такие мысли тоже посещали голову Аски. Это всё потому, что стряпня Нагары запала ей в самое сердце. Аска медленно доела содержимое оставшихся мисочек. Она словно не хотела с ними расставаться, с сожалением осознавала приближающуюся разлуку. "Вам всё понравилось?" спросил тут же возникший рядом нагара. "Спасибо, было очень вкусно, и даже больше, будто на душе стало тепло," прижав руки к груди, Аска глубоко вздохнула. "Я рад. Койси сейчас всё подготовит, но нужно будет ещё немного подождать. Я заварил чай, хотите?" Нагара убрал посуду, принёс новый чайничек и чашки на этот раз в стиле Банко. Керамика Банко, тип традиционной японской керамики, которую изготавливают в городе Йокайти, префектуры Миэ на острове Хонсю. Никогда не была дорогой, имела простое оформление, отличалась яркими цветами глазури. Часто именовалась деревенской из-за своего безвкусного внешнего вида. В тишине зала слышно было только как Аска отхлёбывает чай. Отпив пару глотков, она остановилась, чтобы немного перевести дух. Так повторилось несколько раз. Простите за ожидание. Всё готово. Сбоку от неё опять показался Нагара. Пойдёмте? Аска поднялась с места. Она двинулась вслед за Нагарой по длинному коридору, который вёл из зала во внутренние помещения, где-то там и располагалось детективное агентство. Эти снимки Аска задержала взгляд на фотографиях, плотным слоем покрывавших стены по обе стороны коридора. Большая часть это блюда, которые я когда-то готовил, остановившись, смущённо ответил Нагара. А это ваша супруга? Аска указала пальцем на одну из фотографий. На ней женщина с бокалом стояла в тени берёзы. Так получилось, что это её последний снимок. Дело было в Каруит Зави. Каруит Зава. посёлок у подножья вулкана Асама в префектуре Нагана на острове Хоккайдо. Популярный летний курорт. Мы поели в Нагане её любимую гречневую лапшу, вернулись в гостиницу, выпили вина. Тогда мы, кажется, были очень счастливы. По крайней мере, она выглядит счастливой на этой фотографии. Глаза Нагары от чего-то внезапно увлажнились. Аска молча последовала за ним дальше по коридору, не зная, что лучше сказать в такой ситуации. "Госпожа Аска Мидзуки", похоже на псевдоним какой-нибудь знаменитости. Коиси пробежала глазами круглые, аккуратно выведенные знаки, так характерные для молодых женщин. Они с Аской сидели друг напротив друга за журнальным столиком. В детстве я стыдилась своего имени. Аска, сидевшая на самом краешке дивана, слегка поёжилась. «Студентка второго курса женского колледжа Энсю, девятнадцать лет». «Эх, да у вас ещё всё впереди!» — завистливо вздохнула Коэси. «Что-то мне пока так не кажется». Немного помрачнев пробормотала Аска. «Итак, э -э, что же вы разыскиваете?» — Коэси открыла свой блокнот. «Я ищу пасту, что мы когда-то ели с моим дедушкой». Аска посмотрела прямо в глаза Коюси. "И что же это была за паста?" Коюси сделала какую-то пометку. "Думаю, наполитан. Помню вкус кетчупа, и ещё там были сосиски. Мой отец отменно её готовит. А то, что ели вы, делал ваш дедушка? Нет. Я вообще-то не помню, чтобы он что-то для меня готовил. Мы вместе её ели однажды в поездке, в каком-то заведении. Вы вместе путешествовали? Вот здорово. Родители постоянно пропадали на работе, поэтому с раннего детства все забота по моему воспитанию пришлось взять на себя дедушке. Лицо Аски расплылось в улыбке. Как его имя? Тиитеро. Тиитеро Мидзуки, отвечая на вопрос Куюси, Аска выпрямила спину. А бабушка? Вскоре после моего рождения умерла от болезни. Я её почти не помню. Уныло произнесла Аска: "А, куда вы ездили в тот раз, когда ели пасту?" Вновь приготовившись записывать, поинтересовалась Коиси: "Дедушка ковсюду брал меня с собой, так что точно не знаю". Аска опустила взгляд на столешницу. "Может, хотя бы примерно?" Аска в ответ лишь молча покачала головой. "Дедушка вот уже 3 года как страдает деменцией". Я и подумать не могла, что с ним такое случится. А воспоминания о тех поездках я никогда с ним не обсуждала. Информации совсем мало. В Японии ведь полным-полно заведений, где подают пасту наполитан. Койси вздохнув, подняла глазок к потолку. Мне тогда было 5 лет. Простите, Аска смиренно склонила голову. Попробуйте, пожалуйста, вспомнить, что всё-таки это была за поездка. Может, что-то всплывёт у вас в памяти? Например, на чём вы ехали? Что видели? Терпеливо, словно расспрашивая ребёнка, продолжала Ковиси. Мы жили в гостинице недалеко от моря, зажмурившись, Аска изо всех сил старалась припомнить хоть что-то. Недалеко от моря. Ещё что-нибудь? Прекратив записывать, спросила Ковиси. На следующий день, после того как заселились, мы отправились куда-то на корабле. «Кажется, заехали на него прямо на машине». Глаза Аски заблестели. «Значит, был паром». Коэси подчеркнула это место в своих записях двойной линии. «Правда, в этом есть что-то странное». С сомнением в голосе добавила Аска. «Домой-то мы возвращались на Сингансене? Это я помню очень хорошо, как мы садимся в поезд и выходим в Хамаматсу. Наверное, в поездке вы арендовали машину». «Мой отец тоже часто так делает». «Может быть, вроде бы это действительно была не дедушкина машина», — кивнула, соглашаясь Аска. «А чем вы занимались в той гостинице у моря?» Аска напряглась, изо всех сил пытаясь выудить что-то из глубин прошлого, но обрывки воспоминаний проплывали перед ней и исчезали в темноте. «Сколько примерно вы шли на пароме?» — решила зайти с другой стороны кояси. «По ощущениям, не очень долго». «Где-то час или два, не больше. Короткий рейс, значит». Койся опять принялась записывать. «Перед тем, как мы им прибыли в гостиницу, огни. Горело много огней. Кажется...» С задумчивым видом произнесла Аска. «Что-то вроде иллюминации?» Койся аж встрепенулась, но Аска только неопределенно покачала головой. — Ладно, давайте пока отложим разговор о поездке в сторону и вернёмся к главному нашему вопросу — к пасте. Попытайтесь, пожалуйста, вспомнить подробности. Что это было за заведение? Какая она была на вкус? Вернувшись к главной теме беседы, Оэсси выпрямилась и вновь приготовилась записывать. — Как я и сказала, похоже, это была паста наполитан. Помню вкус кетчупа. И ещё были сосиски. Вы описываете обычный вариант наполитан, который подают повсюду, недовольно пробормотала Коюси. А ещё макароны были жёлтого цвета, вдруг громко добавила Аска, хлопнув себя ладонями по коленям. Жёлтого? Если вы ели наполитан, то был бы скорее красный, разве нет? М-м, может, жёлтый смешивался с красным? Аска уставилась в одну точку на потолке, пытаясь выудить необходимые детали из омута воспоминаний. "А разве так бывает?" с сомнением спросила Койси, схематично набрасывая в блокноте тарелку с пастой. "Ох, ходит, я неправильно запомнила," тихонько выдавила Аска, как будто совсем растерявшись. "А что насчёт заведения? Место, например, или название? Что за атмосфера там была? Хотя рас вам тогда было всего 5 лет." продолжала свои попытки Коэси, как будто уже осознавая их безнадёжность. — Я помню, как мы вышли со станции, и дедушка взял меня за руку. Идти пришлось довольно долго. Аска словно вновь ощутила тепло дедушкиной ладони. — Некоторое время шли от станции. — А после того, как поели, вернулись тем же путём? — сжала ручку Коэси. — После еды мы сели в Сен-Консен и отправились домой. И всё это время я плакала. Так, по крайней мере, мне помнится. — Вы, наверное, тогда очень устали, — улыбнулась Коэси. — И это тоже, но по большей части я лила слёзы из-за того, что паста была невероятно вкусной. — Вот как? Значит, это у вас всегда так было? Началось как раз с тех пор, с того раза, как я попробовала пасту на полетан. Аска уставилась куда-то в пустоту. — Это всё, что я помню. Разве что... «Ещё что-то вроде ожога вот здесь, во рту». «А на фотографии дедушка держит большую красную бутылку». Койси внимательно записывала всё, что говорила Аска. «Получается, с той поездки у вас остались фотографии? Можно ли их увидеть? Хотя бы ту с дедушкой?» «Мы начали подозревать, что у дедушки деменция, когда он ни с того ни с сего вдруг избавился от всех личных вещей». Всё оказалось в мусорном мешке: наличные, сберкнижка, личная печать и фотографии тоже. Упавшим голосом ответила Аска. Очень жаль. Мы жили вчетвером: родители, дедушка и я. Но поскольку он постоянно пытался выбросить ценные вещи, 2 года назад пришлось отправить его в дом престарелых, грустно добавила Аска. В голове её вдруг возникла картина их семейной жизни. их четверо, и они так долго были счастливы вместе. А вот Тиитеро, уже приложившись к бутылке и развеселившись, перед сном, как заведено, несколько раз гладит Аску по голове. Может, всё-таки какие-то снимки сохранились. Вы не могли бы поискать дома? Ну, а мы со своей стороны сделаем, что возможно. Думаю, отец должен справиться. Куиси закрыла блокнот. Буду с нетерпением ждать результатов. Аска прямо и спиной поклонилась ей. Кстати, а почему вы именно сейчас решили разыскать эту пасту? полюбопытствовала Коюси. Я бы и сама ещё раз её поела. Кроме того, очень хочу угостить дедушку. В идеале ещё и сводить его в то самое заведение, если это возможно. Ясно. Он-то теперь даже узнавать меня перестал. Когда я приезжаю его навестить, добавила Аска, опустив взгляд. Что ж, мы постараемся. Попробуем найти для вашего дедушки ту самую пасту. Койси хлопнула себя по груди. Ну что, переговорили? Нагара, устроившись за стойкой, закрыл газету. Я, конечно, очень мало вспомнила, виновато пожала плечами Аска. Разыскиваем пасту "Наполитан", объявила Койси. Твоё коронное блюдо, пап, не так ли? Мой рецепт случайно не подойдёт? хохотнул Нагара. Если это вкусно, то почему бы и нет? улыбнулась в ответ Аска. Вы уже договорились на следующий раз? спросил Нагара у дочери. Ох, я и забыла. Вы сможете прийти через 2 недели? обратилась Койси к Аске. Аска кивнула и направилась к выходу. Сегодня она ночует и в Киото? поинтересовался Нагара, указывая на её большую дорожную сумку. Он вообще-то собиралась, но завтра тоже будет дождь, так что, пожалуй, вернусь в Хамамацу. Подожди, а в Киото тоже красив. Заметил Магара, глядя из окна на пасмурное небо. Попробую насладиться им в следующий раз, улыбнулась Аска. Я буду изо всех сил стараться исполнить вашу просьбу, сказал Магара, внимательно посмотрев на неё. Спасибо. Надеюсь на вашу помощь. Поклонившись, Аска вышла наружу и зашагала к Хигаси Хонганди. Проводив её удаляющуюся фигуру взглядами, Нагара и Коюси вернулись в зал. А дождь всё льёт и льёт. Надоело уже. Нагара уселся на алюминиевый стул. Ты думаешь, справишься с такими исходными? Коюси, устроившись рядом, раскрыла блокнот и показала записи Нагары. Пока не попробуем, не узнаю. Надев очки, Магаро принялся их просматривать. "Ну, вообще, выглядит это всё не очень. Паста наполитан, где только не готовят?" вздохнула Коюся, заглядывая в блокнот. "Достинется у моря по ором". Магаро пролистал страницы. "Огни", всё продолжал бормотать он. "Похоже, в этот раз даже тебе не справиться, папа. Завтра я отправлюсь в путешествие". перебил дочь Нагара. Что? Ты ведь даже не знаешь куда? воскликнула Койси. Я примерно понял, куда ездила наша клиентка. Но есть ли там ещё это заведение? Нагара сложил руки на груди. Значит, насчёт заведения ты не уверен? тихо спросила Койси. 2. Опять дождь. Я даже не удивлена. Аска слегка поёжилась, покидая станцию Киото с выхода Карасума. Мысленно успокаивая себя тем, что сезон дождей ещё не закончился, так что неудивительно, что в Киото тоже льёт, она двинулась на север по улице Карасума-Доори. Дождь всё громче стучал по зонту. Пока Аска ждала на светофоре, капли, отлетая от поверхности земли, беспощадно ударялись о её ботинке. У входа в ресторанчик Камагава она закрыла зонт и сделала глубокий вдох. Добро пожаловать. Ох, опять дождь пошёл. Открыв дверь, Коисии поджидала Аску на пороге. Здравствуйте. Рада вас видеть. Аска сняла красный дождевик и повесила на крючок на стене. Кажется, поскольку обеденный перерыв закончился, в зале никого. Тем не менее, некоторые следы пребывания других посетителей всё же можно заметить. В прошлый раз было то же самое, но хотя Аска так и не увидела этих загадочных гостей, она как будто ощущала здесь людское тепло. Странно, это всё-таки местечко. — Вот, пожалуйста. Койси принесла для Аски полотенце. — Спасибо. Аска промокнула капли на чулках. — Вы, наверное, проголодались? Скоро всё будет готово. Выглянув с кухни, Нагара снял с головы белую шапочку. — Благодарю вас. Аска склонила голову. Нагара, улыбнувшись, вернулся обратно на кухню, передав полотенце Койси, а Аска уселась на алюминиевый стул. Как ваш дедушка? Койси налила гостье чая. Позавчера была у него, но, похоже, он меня не узнал, помурачнев, ответила Аска. Очень жаль, сочувственно произнесла Койси. На кухне Нагара загремел сковородкой. Запахло чем-то очень вкусным. Словно вновь, воспрянув духом, Койси расстелила перед Аской розовую салфетку и положила на неё вилку. "Койси, я вот-вот буду подавать. Ты сможешь принести для нашей гостьи фартук?" крикнул с кухни Нагара. "Чтобы вы не испачкались", объяснила Койси, накидывая белый фартук на бежевое бельё Аски и завязывая тесёмки сзади на шее. Аска слегка смутилась, не уверенная, чего ей теперь ожидать. "Заждались, наверное," «Ну, всё готово». Нагара выскочил из кухни с серебристым подносом в руках. «Осторожнее, не забрызгайтесь соусом». Он опустил на стол деревянную подставку, а на неё металлический противень с шипящей от жара пастой. Аска непроизвольно расправила плечи. «Ешьте пока горячо, и сегодня постарайтесь не обжечься», улыбнулся ей, стоявший рядом Нагара. «Это...» Глаза у Аски удивлённо округлились. «Вспомнили? Кажется, эту самую пасту вы и ели когда-то с дедушкой. Прошу, угощайтесь!» Поставив на стол небольшую бутылочку соусом табаско, нагар и ушёл с подносом обратно на кухню. «Я тут для вас воды приготовила». Койси водрузила на стол кувшин с охлаждённой водой и стакан, а затем последовала за отцом. На противне перед Аской красовалась горка спагетти, перемешанных с кетчупом. С одной стороны, она разглядела ещё и яйцо, таким образом жёлтый цвет примешивался к основному красному. Блюдо было украшено тремя разрезанными вдоль сосисками. Аска соединила ладони у груди, а затем быстро схватила вилку. Горячо, отправив в рот первую порцию пасты, Аска поморщилась. Противень настолько прогрелся, что над спагетти поднимался пар. С обычной пастой и не сравнить. Аска почувствовала, было что обожглась, но блюдо оказалось настолько вкусным, что ждать просто не было сил. "Как вкусно", пробормотала она с полным ртом, насадив на вилку один из кусочков сосиски, Аска отправила его в рот. Зажаренная корочка приятно захрустела на зубах. Тем временем от жара противня слегка подпекло яйцо. Аска перемешала желток со спагетти и с наслаждением продолжила трапезу. «Похоже, на рис с яйцом», — пробубнила она. По щеке ее скатилась первая слеза. Она вдруг вспомнила все те счастливые минуты, что провела с Теитеро, поступление в младшую школу. И дальше, в средней и старшей, рядом с ней находился прежде всего он, а не папа с мамой. «Ну как? Похоже, мы попали в точку?» — выглянул с кухни Нагара. «Без сомнения». Коротко ответила Аска, платком вытирая щёки. На самом деле, это блюдо правильнее называть не "наполитан", а "итальяно". Оно из меню одного заведения в Нагое, называется "Шеф". Нагоя крупный портовый город, административный центр префектуры Айти на острове Хонсю. Но, кстати, фирменное угощение у них другое знаменитые местные спагетти с красной фасолью. Значит, Яло было в Нагое, Аска, похоже, была поражена. Да, полагаю, именно так. Нагара развернул карту на столе перед Аской и Коиси. Предполагаю, что, конечно, целью вашего путешествия был город Тоба, что в префектуре Миэ. Скорее всего, там вы ходили в океанариум. Дети обожают это место. Когда вы рассказали, что останавливались в гостинице у моря и плыли на пароме, я сразу подумал об этом маршруте. Нагаро указал на красную линию, протянувшуюся по карте. Получается, мы жили прямо на мысе Ираго? удивлённо спросила Аска. А те огни, что вы видели, это скорее всего светящиеся хризантемы. Светящиеся хризантемы? в один голос воскликнули Аска и Койеси, обмениваясь недоуменными взглядами. По острову Ацуми славится своими хризантемами. «Это настоящая местная достопримечательность. Выращивают их в теплицах, которые должны постоянно ярко освещаться. В том числе и ночью. Кроме того, с помощью света также можно контролировать периоды их цветения. Ночью все это выглядит невероятно красиво». Проведя пальцем по экрану планшета, Нагар и открыл фотографию ночного пейзажа. «Да, кажется, так все и было». С некоторым сомнением в голосе произнесла Аска. «По какой-то причине Выехали вы ехали в Изатемно. Дедушка, похоже, хотел прокатить вас на пароме. В Тойохасе он арендовал машину. Затем вы остановились на ночь в гостинице на мысе Ираго». Тойохасе. Город в юго-восточной части префектуры Айти на полуострове Ацуми. На следующий день на пароме вы добрались до Тобы, где провели день, а потом на машине вернулись в Нагою. Вот такая примерно получилась у вас поездка. Цветящиеся хризантемы, кажется, нам про них когда-то в школе рассказывали, сложив руки на груди, Коис и склонила голову набок. И чтобы на машине вы двинулись на север вдоль залива Иссе и вскоре прибыли в Нагою. А дедушка вернул машину, а на Сенкансе они вывернулись в Камамацу. И как раз перед этим зашли поесть пасты. Дедушка ваш был настоящий гурман, поэтому он и запланировал под конец поездки посидеть в то самое заведение. А кроме того, блюда, которые они предлагали, прекрасно подходили и для детей. Он очень хотел, чтобы вы что-нибудь оттуда попробовали. Нагара перелеснул изображение на экране, и перед ними показалась фотография ресторанчика. «Вот, значит, где все случилось», — сузя в глаза, с чувством произнесла Аска. «На самом деле местечко довольно популярное. Оказалось, что довольно много людей специально оставляют дополнительное время для пересадки в Нагое, лишь бы успеть туда заглянуть. То, что вы ели, это не наполитан, а итальяно». В ногое, этим словом называется блюдо во время приготовления которого на противень сначала кладут яйцо с жидким желтком, а сверху помещают пасту наполитан. Поэтому вам и запомнился тогда жёлтый цвет. Его как раз давало яйцо. А вот красная бутылка, с которой был запечатлён на снимке ваш дедушка это огромная ёмкость с соусом табаско. Я тоже не удержался и сфотографировал объяснял Нагара, продолжая листать изображения на планшете. Табаска, говорите? Аска взяла в руки небольшую бутылочку с соусом и сравнила её с ёмкостью на фотографии. Потом девушка вновь взяла вилку и аккуратно доела остатки спагетти, при этом соскребая и остатки яйца, прилипшие к противню. Некоторое время Аска пристально вглядывалась в опустевший противень. Наконец, она вновь сложила ладони у груди. — Спасибо большое. Было очень вкусно. — Сколько сейчас вашему дедушке? — глядя на нее, вдруг спросил Нагара. — В прошлом месяце исполнилось семьдесят пять, — ответила Аска. — Совсем ведь еще не старый. Надеюсь, эти спагетти хоть как-то ему помогут. — Было бы замечательно, но... — пролепетала Аска. — Лучше всего, конечно, было бы отвезти его в тот самый ресторан, Но если ничего не выйдет, придется вам самой приготовить. Я собрал для вас полный комплект ингредиентов и противень. Рецепт здесь не столь важен, но на всякий случай я все подробно расписал». Нагаре подал глазами знак Койси, и та положила перед Аской бумажный конверт. Аска, некоторое время прищурившись, глядела на него, а затем, словно придя в себя, подскочила и принялась низко кланяться Нагаре с Койси. Спасибо вам огромное. А что насчёт оплаты? Она полезла в сумочку за кошельком. Любую сумму на ваше усмотрение внесите, пожалуйста, вот сюда. Койси протянула ей листок бумаги. Поняла. Как только вернусь домой, тут же этим займусь. Поскольку вы ещё студентка, не переусердствуйте, пожалуйста. Хорошенько подумайте, сколько вы в самом деле сможете нам заплатить. Улыбнулась Койси. Спасибо вам за всё. Аска поклонилась, затем натянула красный дождевик и потянула в сторону раздвижную дверь. «Эй, тебе сюда нельзя!» — прикрикнула Койси на кота, вознамерившегося было проскользнуть в приоткрывшуюся щель. «Ведь промокнет под дождем, жалко. Как его зовут?» — наклонилась к коту Аска. «Хируне, потому что он только и делает, что дрыхнет!» — Койси присела рядом с ней. «А дождь-то, похоже, закончился». Нагара указал рукой в небеса, где как будто начали пробиваться слабые лучи солнца. Можно задать вам один вопрос, спросила Аска, поднявшись и уставившись прямо в глаза Нагаре. Конечно, Нагара поглядел на неё в ответ. Мы с дедушкой пробовали множество разной еды, но запали мне в душу именно эти спагетти. Почему? Я могу лишь предполагать. Нагара глубоко вздохнул и продолжил: Думаю, это потому, что когда вам исполнилось 5 лет, дедушка стал относиться к вам как ко взрослой. И это было ваше первое с ним путешествие. Аска широко раскрыла глаза от удивления. До этого он всегда заказывал одно блюдо на двоих, чтобы разделить с вами. Но в этот раз уже воспринимал вас по-другому. Так что вам досталась целая порция пасты, а себе он взял отдельно. Полагаю, вы тогда ужасно этому обрадовались. Аска молчала. Она словно пыталась найти внутри себя нужные слова, но ничего не получалось. Именно поэтому с тех пор вы всегда плачете. Стоит вам попробовать что-нибудь вкусное. Это для вас не просто наслаждение, а ещё и чувство благодарности по отношению к дедушке, который научил вас кое-чему важному. Похоже, это хорошенько отпечаталось в вашей памяти, хоть вы этого и не осознавали. В глазах Аски заблестели слёзы. "Передавайте дедушке наши наилучшие пожелания", с улыбкой сказала ей Койси. "Спасибо". Ещё раз низко поклонившись, Аска зашагала прочь. Койси и Нагара некоторое время глядели ей вслед. Неплохо получилось. Впрочем, как и всегда, пап вернувшись в зал, Койси принялась убирать со стола. Устроить такую замечательную поездку для пятилетнего ребёнка. Да, не зря говорят, что воспитывают детей не только родители. Договорив, Нагара отхлебнул чаю. Меня вот дедушка никуда не брал, вдруг остановившись, бросила Койси, глядя в потолок. Знаешь, старик был ещё большим трудоголиком, чем я сам. А стоило только завести об этом разговор, как тут же следовала длиннющая отповедь о том, что его священный долг как полицейского важнее всего остального. Я тоже не помню, чтобы мы с ним куда-нибудь ездили. Нагара вошёл в жилую комнату. Раз уж мы об этом заговорили, то с тобой, пап, мы тоже не особо часто путешествовали. Обычно у нас было двое: мама и я, потому что у полицейских ни выходных, ни отпусков. Так всегда говорил мой отец. Поэтому и вышло, что все заботы о доме легли на твою мать, как не прискорбно». Нагар и присел перед домашним алтарем. «Ну, что ни говори, а мама справлялась хорошо. Мы с ней вдвоем где только не бывали. И в Диснейленде, и в зоопарке, и на море, и в горах. И нам никогда не было скучно. Спасибо тебе за все, мам». Койси устроилась рядом с отцом и соединила ладони в молитвенном жесте. Может, сходим сегодня куда-нибудь поесть вкусной пасты? предложил Нагара. Он зажёг палочку благовония и поднялся с пола. Мне почему-то хочется попробовать наполитан, что ты приготовил. Давненько он у нас на столе не появлялся. Коиси снизу вверх поглядел на отца. Это что же? Комплимент и в мою сторону нашёлся. Ладно, так и быть. Раз уж у нас теперь есть противень, сделаем, пожалуй, ту самую пасту итальянна. Засучил рукава Нагара. "А ты разве не одол его Аске?" вставая, спросила Койси. "В комплекте противней было пять, два для неё, а три осталось. Может, тогда и Хиро позовём?" "Хорошо, так и сделаем. А я тогда сбегаю за вином", сказала Койси, снимая фартук. "Можешь выбирать не слишком дорогое. Главное не качество, а количество. Мама ведь пойдёт, а жера рассчитывает, как следует выпить сегодня." Магара протянул дочери кошелёк и повернулся обратно к алтарю.